На очередную партию браги Елисей перегонял весь день до самого вечера. Сняв очередную бутыль с подставки, он быстро сунул под змеевик чугунок. В баке ещё булькали остатки, переставив её на полку, решил сходить в соседний кусты. Естество потребовало. Машинально коснувшись ладонями оружия, парень выскользнул из сарая, отбежав к стене, принялся поливать её. Облегчившись, Елисей вернулся к сараю и уже дойдя до угла здания, вдруг замер. У углом у входа тихо скрипел песок от чьих-то шагов. Присев на корточки, парень осторожно выглянул и, рассмотрев странную фигуру, старательно заглядывавшую в окно, тихо потянул из-за галенища на гайку. После столкновения с гравским холопом он сменил свинцовую гирьку на её конце на кожаный мешочек, набитый песком. При толчковом ударе таким кистеньём с ходу из сознания вышибает, а при желании можно рёбра переломать. одним плавным движением расправив нагайку, Елисеев выпрямился и стремительно выскочив из-за угла, взмахнул своим оружием. Нагайка свистнула в воздухе, описывая стремительную дугу, и мешочек негромко шлёпнул неизвестного по голове, чуть выше уха. Неизвестный, странно икнув, закатил глаза и мешком рухнул на землю. Быстро свернув нагайку, Елисеев ухватил неизвестного за шиворот и втащив в сарай, ловко связал. Потом, после тщательного обыска, парень набрал ковшиком воды из ведра и, выплеснув ее неизвестному в лицо, негромко приказал. «Обзовись, дурашка! Что у сарая моего делал?» «Моя Ахмед, мноя много всякий, продавай!» Очнувшись, зачистил мужик с жутким акцентом и тут же скривился. Похоже, прилетело ему по репе крепко. Присев над пленным, Елисей бесцеремонно повернул ему голову на бок и, осмотрев место удара, понимающий хмыкнул. За ухом у мужика наливалась здоровенная шишка. Смочив в водой чистую тряпицу, парень приложил её к голове и выпрямившись, принялся рассматривать пленника. На первый взгляд, он мог быть и представителем местных народностей, и татарин, и вообще кем угодно. Мелкие, невыразительные черты лица, серые глаза, отдающие рженой волосы, в общем, глянешь раз и тут же забудешь, как выглядит. Но что-то не давало Елисею покоя, заставляя рассматривать его снова и снова. какая-то мелочь, которую он приметил только краем сознания подумав он перевернул мужика на живот и снова принялся обыскивать так и думал победно усмехнулся парень выпрямляясь в поясе штанов он обнаружил короткое тонкое лезвие с рукоятью обтянутое тонкой кожей нечто среднее между ножом и опасной бритвой скорее эта штука напоминала небольшой нож для бритья уж очень клинок у него был приметный отличная сталь бритвенной остроты И теперь будешь рассказывать, что ты торговец, иронично поинтересовался Елисей, переворачивая мужика на спину. Мужик едва заметно скривился, сжав губы в куриную гузку, прошипел: "Моя Ахмет, моя торгуй. Сейчас посмотрим, какой ты Ахмет". Зло усмехнулся парень и, стёрнув его на ноги, быстро добавил верёвок для его украшения. Ещё раз перевязав ему запястья, парень накинул петлю пленнику на шею, подтягивая руки повыше. Вздумает бежать или выпрямится, сам себя задушит. Быстро погасив огонь в печи и все свечи, Елисей вывел пленника на улицу и, заперев дверь сарая, погнал его к комендатуре. К его удивлению, там почти все еще были на местах, даже сам комендант. Втащив мужика в комендатуру, Елисей поздоровался с дежурным, коротко попросив. «Старшего позови. Похоже, я тут случаем лазутчика поймал». «Какого лазутчика?» — удивился дежурный. «Это же Ахметка, татарин. Всякое всячное в разнос торгует». А это видал? Зло усмехнулся Елисей, демонстрируя найденный нож. Таким и бритце можно и глотку при надобности перехватить. А поймал я его, когда он в сарай мой заглядывал. В общем, завист старш, во а то я этого негатсанта прямо перед крыльцом на дерево вместо дыбы вздерну. Что тут происходит? послышался вопрос. Из коридора вышел сам комендант крепости. Елисей, что случилось? А это у тебя кто? «Да вот, ваше благородие, вышел из сарая по нужде, а обратно иду, этот в окна заглядывает. Но я его на гайка и приложил, обыскал, а у него вон чего», бодро доложил Елисей, демонстрируя нож. «Хм, интересная штучка и сталь приметная», удивленно проворчал штабс-капитан, рассмотрев оружие. «Значит, думаешь, лазутчик?» «А чего торговцу в темноте у чужого сарая делать?» вполне резонно уточнил Елисей. «Кому он ночью чего продавать собирался?» «А ведь и верно», — усмехнулся комендант. «Ну, а ты что скажешь, торговец?» — повернулся он к пленному. «Моя торговец, моя не лазучий», — уперся мужик. «Дозвольте мне, ваше благородие», — со злой усмешкой спросил Елисей и, получив разрешающий кивок, рывком развернул пленника к себе лицом. «Или ты мне сейчас всю правду расскажешь, или я тебя сначала выхолощу, а потом удавлю, после голову отрежу и свиной кровью оболью, а остальное тело собакам скормлю». «В таком виде тебя не то, что в рай, даже в ваш ад не пустят. В тот, который Джахан-Нама, по-вашему». Шипя все это пленнику в лицо, парень внимательно отслеживал ее реакцию. Лицо мужика оставалось бесстрастным, и только в глазах мелькнула тень презрения. «Не татарин он», — резко оттолкнув пленника, высказался Елисей. «А кто ж?» — растерялся комендант от такого заявления. «С запада кто-то, француз или британец?» «Почему так решил?» — тут же потребовал штабс-капитан ответа. Для настоящего мусульманина быть удавленным и скормленным собакам самое страшное, что только может быть. У них это позор. В их край не может попасть удавленнику кушная собака и тот, кто свининой грешил. Запретно она для них. Её в пищу они употреблять могут только в одном случае: ежели с голоду помирает, а иной и нет больше. Да и то после того, как спасётся и истинный мусульманин должен будет в Мекку паломничество совершить грех замолить. А этот никакого греха не боится. Для правоверного всё, что я обещал смерти страшнее. «Интересно». «Весьма», – протянул комендант, внимательно рассматривая пленника. Слушая парня, тот сначала только презрительно кривился, но по мере того, как Елисей приводил доказательства, взгляд его становился все более злым. Под конец злость сменилась затравленностью. Похоже, мужик сообразил, что крепко влип. «Ваше благородие, дозвольте я эту сволочь пятками в костер суну», – повернулся Елисей к коменданту, незаметно подмигивая. «Надо его вздерну, и костер под ногами разведу». Или говорить стань ты лишь кору ремнями спущу и раны солью посыплю. В коридоре за стойкой дежурную послышался судорожный вздох, и мимо стоявших с громким топтом промчался Митя, едва не снеся дверь с петель. Потом у крыльца послышались звуки судорожной рвоты. Похоже, студент, притаившийся в коридоре, услышал все обещания Елисея, а богатый воображение доделыла своё дело. Ну, откашлявшись, протянул штабс-капитан Пленник этот твой, а решать, что с ним делать, тоже тебе. Вот и славно! Кровожадно оскалившись, прошипел Елисей, сгребая мужика за шиворот. Постойте! Сообразив, что дело запахло жареным, причем в прямом смысле, вскинулся мужик. Ваш человек прав. Я действительно офицер британской разведки и как дворянин требую к себе соответствующего отношения. Что? В самом деле, что не дворянин? Поинтересовался Елисей, продолжая играть кровожадного дикаря. И бумага нужная есть. Не он чужи territories, какие тут могут быть бумаги? презрительно скривился мужик. Ну раз бумаги нет, значит, врёшь, рассмеялся Елисеев, ком вправляя его к двери. Это правда! завопил мужик, дёргаясь всем телом и пытаясь вырваться из его хватки. Да и он слово Дворенина это правда. Чем докажешь, что Дворенин? неунимался Елисеев, доводя его до истерики. Я всё расскажу, господин комендант, снова завопил мужик. Я отвечу на все ваши вопросы, только уберите этого дикаря от меня. Елисей, погоди, подыгрывая парню, попросил комендант. Понимаю, что пленник этот твой, сам только что это сказал, но сейчас прошу твоего разрешения допросить его самостоятельно. А ежели и вправду дворянин ваше благородие, насупился Елисей. Ну, если дворянин, то я дам ему возможность выкупиться из твоего плена, разглаживая усып, обещал штабс-капитан. Елисей ясно видел, что комендант едва сдерживает смех и таким образом скрывает кривящиеся в усмешке губы. А сколь за него просить можно, парень сделал вид, что задумался. Ну, офицер разведки, дворянин. Думаю, рублей триста можно просить смело, пожал комендант плечами. Но это с условием, что он будет нам полезен. А ежели нет, тут же отреагировал Елисей. Ну, в этом случае сам решай. Хочешь, выкуп прося, хочешь, с кашей съешь. Я с его кожи себе перчатки пошью. Зловеще пообещал парень, снова встряхивая мужика, словно терьер-крысу. «Я расскажу, где спрятал деньги, пусть он заберет их себе и отдаст меня вам, господин комендант!» Вдруг замолился пленный. «Там хватит на выкуп, честное слово!» «Где?» — прорычал Елисей, встряхивая его так, что у того едва голова не оторвалась. «Ты полегче, зверюга!» — вступился за пленного штабс-капитан. «А то удавишь его раньше времени, и денег своих не увидишь, и мы ничего не узнаем!» «У стены, недалеко от твоего сарая, сухое дерево. Между ним и стеной я закопал кошель. Там все, что у меня было!» зачистил мужик, явно поверивший во все обещания парня. «Ладно», — чуть подумав, решил Елисей. «Вы, ваше благородие, пока поспрашайте его, а я проверю, как он слово держит». «Но учти, не найду там денег, со шкурой своей попрощаешься», — добавил он и сильным толчком швырнул пленника в руки вызванных дежурным солдат. «Ты, Елисей, потом домой ступай, я тебе сам завтра все расскажу». Все так же, едва сдерживая смех, пообещал штабс-капитан. "Добры, ваш благородие, завтра зайду", пообещал парень, выразительно покосившись на мужика. Выскочив из комендатуры, Елисей быстрым шагом вернулся в свой сарай и, найдя свечной фонарь, затеплил его. Потом, прихватив лопату, он вышел на улицу и отправился к приметному ориентиру. Засохшее дерево тут было только одно. Старый платан не покрылся зеленью только в этом году, и потому спилить его ещё просто не успели. Быстро осмотрев землю между стеной и стволом, Елисей нашёл место, где почва была более мягкая, и поплевав на ладони, он взял туда лопату. Через 5 минут, штык что и клопаты тихо брякнуло ба что-то, и парень, разгребая землю, проворчал: "И правда, нычка. Наглечанин про кошелёк, говорила тут ящик ещё какой-то". Быстро вынув из ямы всё, что было туда уложено, Елисей закидал яму и перетащив добычу в сарай, принялся её изучать. Кошель с деньгами вправду нашёлся. В ящике, помимо него, обнаружились пара пистолетов, средства для очистки, уже отлитые пули, порох, капсюли и какие-то бумаги. Отложив оружие в сторону, Елисей развернул документы, повернув их в фонарю, принялся читать. Это был отчет, составленный на английском языке. Им Елисей неплохо владел еще в прошлой жизни, так что понял почти все, несмотря на устаревшие слова-обороты. Убедившись, что это прямое доказательство вины пойманного шпиона, парень злорадно усмехнулся и аккуратно свернув документ, убрал их в карман. Потом распустив завязки кошелька, парень быстро пересчитал деньги и удивлённо присвистнул. В кожаном мешке было 500 рублей серебром. По местным меркам серьёзные деньги. Чуть подумав, Елисей отсчитал ровно сотню монет и пересыпав их в один из своих мешочков, приготовленных для хранения пороха, прибрал остальное. Чтобы не мудрить с хранением, он просто сунул мешок в ящик, и быстро выкопав ямку под стеной сарая, сунул в неё ящик. Засыпав и утрамбовав яму, он снова закрыл сарай и отправился домой. С своей последней фразой комендант явно давал понять, что до завтра ему лучше в комендатуре не появляться. Там и без него забот хватало. Я не желаю с тобой разговаривать, холодно отчеканил Митя, воинственно сверкая стёклы мячков. «Это с чего ж такая немилость?» — иронично усмехнулся Елисей. «Ты хотел пытать пленного офицера», — фыркнул студент. «А кто тебе сказал, что он офицер?» — продолжал посмеиваться парень. «Так он сам это объявил», — ответил Митя, заметно растерявшись. «А я тебе сейчас объявлю, что являюсь принцем китайским, и что?» — снова усмехнулся Елисей. «Ты документы его видел? Или, может, бумаги, какие он тебе показал?» «Э-э-э, нет». «Так с чего ты вдруг решил, что он дворянин и офицер?» — последовал вполне логичный вопрос. Вот и собирался его пытать, снова взвыл Митя. Да мало ли чего я собирался, отмахнулся Елисей. Главное, что я вправду сделал. Ты, Митя, главного так и не понял. Это был лазутчик, враг настоящий, живой, тот, который готов был всех нас убить, чтобы цели свои достичь. И поверь уж, он-то не станет колебаться, если вдруг потребуется прирезать кого. Это, Митя, и есть настоящая война, вздохнул парень и обречённо махнув рукой, развернулся, собираясь уйти. «Так, выходит, ты его просто пугал?» сообразил, наконец, студент. «Ты в шахматы играешь?» спросил Елисея, глянувшись через плечо. Немного, удивленно, кивнул Митя. «Так вот, один умный человек сказал, война — это не кто, кого перестреляет, а кто, кого передумает. Так что учись думать». Они столкнулись у крыльца комендатуры. У Елисея сложилось впечатление, что новоявольный писарь специально ждал его здесь, чтобы высказать свою фи. «Я не знаю, что я не знаю, Но теперь, получив очередную порцию информации к размышлениям, заметно растерял свой пыл. Оставив студента старательно морщить лоб, Елисей поднялся в кабинет коменданта и, поздоровавшись, выложил на стол добытые вечером бумаги и мешочек с монетами. А это что? насторожился штабс-капитан, заглянув в него. Часть с того, что в схроне нашёл, пожал Елисей плечами. Взятка, что ли? помрачнел комендант. Да господь с вами, ваш благородие, рассмеялся парень. Мне от вас ничего не нужно. За что ж тогда взятку давать? Нет, просто знаю я, что у вас не доимки, пожалуй, у солдатскому есть. Да и других трат много, а денег не прислали. Да и самому вам деньги теперь нужны. Сестра с детками на шее. В общем, сами решай, что с ними делать. А я так считаю. Мы это дело вместе разбирали, значит, и до обычно на всех. Благодарствуй, Елисей, растерянно улыбнулся штабс-капитан, убирая мешочек в ящик стола, себе-то оставил. За меня не беспокойтесь, ваш благородие. Есть рата, значит, самого себя не забуду. Грустно усмехнулся Елисей. Рассказал Лазучик это что-то толковое, сменил им тему. Много рассказал, мрачно кивнул комендант. В общем, прав ты был, когда говорил тут, что война на носу. Так и есть. Те горцы, что в ущелье засели, нужные даты ждут, силы накапливая. Туда все кланы горские, которые непримиримыми считаются, своих воинов посылают. В общем, правильно я сделал, что не стал гарнизон ослаблять, пытаясь их там прижучить. Получилось бы как в той шутке про медведя, а после и крепость бы они взяли, играючи. «А сюда он чего пришел?» — кивнув, уточнил Елисей. «Его задача в нужный момент ворота открыть. Для того и деньги у него, и склянка с зельем». «Стоп! А вот склянки в ящике не было!» — тут же отреагировал Елисей. «Как не было?» — подскочил комендант. «Где эта сволочь?» — зашипел парень, разъяренный змеей. «В карцере, на гауптвахте!» — сообщил комендант. И, подхватив с вешалки фуражку, первым выскочил из кабинета. «По лестнице они скатились едва не к уборям». Забыв про офицерское достоинство, комендант бегом промчался через плац и, обижав казармы, пинком распахнул дверь гопт-вахты. Елисей, влетев в помещение следом за ним, успел сделать шаг в сторону, когда штабс-капитан резко остановился, едва не снися стол дежурного. «Арестант где?» — ряфнул комендант, отмахнувшись от доклада дежурного. «Так в карцере, только сам обед ему носил», — доложил дежурный. «Ключи!» приказал офицер и, схватив связку, ринулся по коридору к нужным дверям. Ловко отомкнув замок, комендант распахнул дверь, и Елисей, ухватив его за ремень, успел отдернуть взволнованного офицера назад, одновременно нанося удар ногой. Лазучик, решив использовать тяжелую глиняную миску как оружие, пошел на прорыв, но, нарвавшись на прямой удар ноги, отлетел обратно в камеру. Бил Елисей от всей души. Оставив коменданта переваривать увиденное, парень влетел в карцер и, не давая британцу опомниться, от всей своей широкой души приложился ему сапогом по физиономии. Разом сам лев, тот растянулся на полу и теперь только хрипел, пытаясь хоть как-то закрыться от сыпавшихся градом ударов. Отведя душеньку, Елисей одним привычным движением вывернул ему кисть правой руки гусиной лапкой и, вздернув британца на ноги, спросил, шваркнув об стену, «Где я с клянкой с зельем?» Не знаю, в ящике была. Попытался проявить лазучик характер. Скоро спощу, всё равно скажешь, рычал Елисей и резким ударом кулака, отправив её в нокаут, поволок на улицу. Растерянный от возможного нападения комендант молча последовал за ним. Вытащив британца во двор, Елисей увидел канавясь и подтащив к ней лазуччика, быстро привязал Потом, хлопнув пару раз его ладонью по морде и приведя в чувство, парень выхватил из-за голенища сапога на гайку и плавным кистевым движением, развернув ее, спросил еще раз. «Последний раз спрашиваю, где зелье и для чего оно нужно?» «Не скажу», — захрипел британец, сплевывая кровь. «Скажешь, тварь, у меня все говорят», — рыхнул парень и взмахнул на гайкой. На третьем ударе лазутчик начал подвывать от боли. На пятом, сломавшись, заговорил. Как оказалось, склянка с зельем осталась у его слуги, который должен был влить зелье незаметно в бочонок с водой, из которого пили караульные у ворот. Зельем был яд, какой именно лазучик не знал. Его дали ему турки, у которых для таких дел был специальный человек, умевший варить и яды, и лекарства. Отвесив ему ещё пару ударов для памяти, Елисей отвязал лазучика и затащив обратно в камеру, запер двери. Никогда не входите в камеру, открывая двери. посоветовал коменданту отдавая ключи. И вообще, прикажите солдатам, чтобы арестованных выводили только втроём. Один дверь открывает, а двое сторожат, чтобы арестованный бежать не пытался. Опять я тебе должен оказался, вздохнул комендант, сняв фуражку и растерянно утирая лоб плавком. Если б не ты, лежать бы мне с проломленной головой. Я потом уже понял, что он ребром миски бил насмерть, а миска обливная тяжёлая. С одного удара дух вон. Не обошлось и ладно, отмахнулся Елисей. Важбогородие, прикажите того слугу ловить срочно, и бочонок с водой пусть в караулку занесут. Да, верно, спохватился комендант и быстрым шагом отправился в казармы. Спустя пару минут дежурный взвод, гремя железом и поднимая сапогами пыль, нчался в сторону местного базара. Лазучик, объявив себя торговцем, вместе со слугой снял комнаты в местном трактире. Чуть подумав, Елисей вернулся домой и, прихватив свой карабин, перекинул через плечо патронтаж. Таких ему шорник нашел три штуки. Один под пистолетные патроны, два под винтовки. В каждом по полсотни кармашков и под сумок под стрелянные гильзы. Зарядив карабин, Елисей неспеша двинулся в сторону трактира. Там было шумно. Толпились зеваки, удивлённо рассматривая, как взвод солдат пьяными насорогами пронёсся по помещению самого трактира и, поднявшись на второй этаж, принялся ломиться во все комнаты подряд. Блин, и кто их учил, фыркнул про себя Елисей, наблюдая за этим дурдомом. Неужели никто не додумался под окну встать, шептал он про себя, оббегая трактир. Как вскоре выяснилось, никто. Командующий солдатами прапорщик ломился в комнаты в первых рядах с пистолетом наперевес. В трактире хлопнул выстрел и раздался страдальческий вскрик. Потом прозвучал ещё один выстрел, после которого окно на втором этаже разлетелось от молодецкого удара, и в обломках на улицу вылетел чьё-то тело. Извернувшись в воздухе кошкой, неизвестный ловко приземлился на ноги и погасив удар перекатом, вскочил, скидывая очередную пару пистолетов. Елисей, понимая, что нельзя дать ему выстрелить, вскинул карабины и тут же спустил курок. Пуля ударила неизвестного в бок, развернув вокруг собственной оси. Падая, неизвестный вырнил свое оружие. Закинув винтовку за спину, Елисей подбежал к нему, выхватывая пистолет, и ногой отбросив пистолет и взял раненого на прицел. Высунувшийся не вовремя из окна прапорщик, который должен был получить пулю от беглеца, испуганно перекрестился и, поправив фуражку, громко спросил. «Он жив?» «Жив еще, вражина», — кивнул Елисей, не отрывая от неизвестного взгляда. судя по тому, как неизвестный двигался, это был мамлюк из Башибузуков. Насколько Елисей помнил из уроков в истории, именно их обучали в турецкой армии лучше всего, а значит, расслабляться с таким зверем смертельно опасно. Солдаты выбежили из многострадального трактира и окружили лежащего беглеца. Руки ему держить, обыскать надо, скомандовал Елисей, убирая свой пистолет и подбирая оружие лазутчика. "Одержать зачем?" удивился один из солдат. Затем, что у него ещё и нож может быть. Хочешь, чтобы он тебе кишки выпустил? прохрипнул в ответ Елисей. И солдаты, припомнив, что уже имеют двух раненых, дружно навалились на пленного. Елисей быстро обыскав его спереди, велел перевернуть тело на живот и тщательно ощупав его широкий кушак, злорадно усмехнулся, демонстрируя солдатам такой же нож, как нашёл у британца. Видали? Сталь, почитай булат, а заточен так, что бриться можно, один удар и глотку от уха до уха перехватит. Всё, вежить его и юшку умыть, не то помрёт раньше времени. Подняв пленного нанги, солдаты быстро перевязали ему рану и связав руки за спиной, повели в казендатуру. Прикрыв глаза, Елисей сделал пару глубоких вздохов, выгоняя напряжение драки. Когда на задний двор трактира быстрым шагом вошёл комендант и увидев парня с ходу позвал: Елисей, пошли в трактир. Нужно комнаты их как следует обыскать. В вещах склянки нет, а у тебя ловко получается всякие хитрости распутывать. Вот и в сыщичке угодил, усмехнулся про себя парень и, кивнув, направился в трактир. Проходя по залу, он с интересом оглядел ученённый солдатами разгром и, поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, прошёл в комнату, где солдаты с азартом потрошили имущество псевдокупца. Так, забирайте это барахло и несите на улицу. скомандовал парень, окинув этот разгром быстрым взглядом. "Выполнять!" рявкнул комендант, и спустя несколько минут номер оказался пуст и почти чист. Здесь он ночевал. Повернулся Елисей к прапорщику. "Да, сразу отстреливаться начался Волоч", выругался прапорщик. Так и выгрызхотались сапогами на всю крепость. Было время приготовиться. Пожал Елисей плечами, внимательно осматривая комнату. Пристучав по подоконник толстой ножки деревянной кровати и двери рукоятью ножа, он присел на корточки и принялся изучать доски пола под стенами. В одном месте под кроватью на полу остался след. Слоно кто-то пытался что-то выковырнуть между досок. Сунув в щель лезвие ножа, Ельсей аккуратно поддёрнул доску, и та легко поднялась. Отодвинув её в сторону, парень достал из-под стеняка свёрток и, положив его на стол, принялся разворачивать. В свёртке обнаружились две склянки с какой-то жидкостью, патроны к разному оружию, два десятка золотых червонцев. Ссыпав все патроны в свой подсумок, Елисей подвинул холстину с остальным в сторону коменданта, чуть улыбнувшись, тот кивнул и быстро собрав пальцами три жёлтых кружочка, протянул их парню. Держи, честно заслужил, усмехнулся он. Благодарствую, кивнул Елисей, принимая деньги. Обсуждение захвата бышебузука длилось уже 2 часа. Елисей молча сидел в уголке, тихо охариневал от офицерских высказываний и едва сдерживая смех, прятал ухмылку в стакане с чаем. Оказался он здесь воле коменданта, когда тот, получив на руки содержимое тайника, приказал парню отправляться в комендатуру. Наконец, когда страсти немного улеглись, штабс-капитан закурил очередную папиросу и повернувшись, громко сказал: "Елисей, а теперь ты скажи, как бы сам его ловил?" — Э-э-э, ну, солдат бы вперед точно не пускал. Нашелся парень, едва не подавившийся от неожиданности напитком. Хорошо не особо горячий был. — Подробнее давай, — потребовал комендант. Ну, отставляя стакан и поднимаясь, протянул Елисей. Первым делом разослал был солдат по всем улицам, что к трактиру подходит, по паре-тройке человек, чтобы шум не поднимать. А сам с парой-тройкой самых ловких тихо прошел бы в трактир и велел бы слуге в дверь нужную постучать, чтобы вражину не насторожить. Пусть бы сказал, что хозяин велел узнать, не нужно ли чего или еще как. Ну, а как тот дверь отворить, тут бы и брал его. Я потому и сказал, что ловких, чтобы ухватки всякие знали. А брал бы как, удивленно поинтересовался один из офицеров. Кто именно Елисей рассмотреть не успел. Отвлекся на довольно улыбающегося коменданта. Да что там мудрить, развел парень руками. Вон у меня на нагайке мешочек с песком привязан. Дал раз по голове и дух вон. Я того британца так и схватил. Благодарю, Елисей, присядь пока. Милостиво кивнул комендант и, повернувшись к собравшимся офицерам, поинтересовался: "И как же так получается, господа, что казачок в таких делах понимает больше всех нас тут вместе взятых? Не знаете? А я отвечу. Головами думать надо, государи мои, головами и действовать с умом, а не лихим кавалерийским наскоком. Не стоит забывать, что мы не в поле, а в крепости, за которую, кстати сказать, мы с вами несём ответственность". "Ваш благородие," осторожно перебил его Елисей. «Дозвольте идти, тут же вы сами без меня все решите». Становиться свидетелем разноса, который явно назревал, парень не желал от слова совсем. Господа офицеры подобного не любят, и свидетелей полученных выволочек не особо жалуют. «Только не пропади никуда, мне еще с тобой поговорить надо будет», кивнул комендант, явно сообразив, что начал перегибать. Выскочив из кабинета, Елисей облегченно вздохнул и быстрым шагом отправился к себе в сарай. Покой ему не давало взятых из бышебузука добыча. Едва войдя в свою мастерскую, Елисеев принялся выгружать на стол всё, что взял с ловкого лазутчика. Рассортировав добычу, он первым делом взял в руки револьверы и, рассмотрев клеймо, удивлённо присвистнул. Это были револьверы французской оружейной мастерской Лема, имевшие два ствола, нарезной и гладкий. Переключение со ствола на ствол производилось специальным рычажком. Но самое главное это год выпуска. На клейме стояла дата – 1860 год. То есть подобное оружие уже существует здесь примерно 15 лет, а в этих краях до сих пор используют оружие с кремниевым замком. Плюнув на офицерские разборки, Елисей взял инструмент и принялся изучать трофейное оружие. Увлекшись, он и не заметил, как стемнело. Убедившись, что запросто сможет изготовить здесь в крепости нечто подобное, парень собрал револьвер и, пощелкав курком, завернул оба ствола в тряпицу. Многозарядное оружие было его мечтой, и теперь имея на руках эти револьверы, он мог спокойно сделать себе нечто подобное. Даже сталь для них уже не проблема. Нужен им мастер-знаком. Оставлять револьверы здесь он не рискнул, что не говоря, в крепости бывают и посторонние. Последние события об этом говорили ясно. Заперев дверь, парень вернулся домой, и, умывшись у колодца, отправился ужинать. На вечер дел он не планировал, так что после недолгих размышлений просто завалился спать. А перед самым рассветом Елисей проснулся от грохота и звона церковного набата. Большой колокол звонил так, словно горела вся округа. Вторые ему, где-то за стенами снова раздался грохот и странный треск. Скатившись с кровати с пистолетами в руках, парень с просонок не понял, что это такое, но услышав грохот повторно, зло выдохнул. Даждались. Где-то за крепостной стеной гремели пушки.